«Эпилог первый. Чего ты мельтешишь на ступенях? Сядь, отдохни. Вкушай последние секунды тишины. Сейчас начнется», — услышал взволнованный Руслан. Как по заказу раздался плач младенца. Обе лизы двинулись в сторону Руслана, неся по очереди малышку в ярком платье и бантом на голове, который, по всей видимости, и послужил причиной возмущения. Руслан взял ребенка, она тут же успокоилась и продолжил свое методичное хождение по ступеням родильного дома. — Нет, ты чего психуешь? — снова начал вещать Саня. — Мне сорок лет. — Сорок? Я никак не рассчитывал, что подойду к сороковнику с таким количеством детей и трешкой за душой. Не представляю, как мы там все поместимся, где спать будем. Э, — Эх, как тебя скрутило, брат! — Саня благодушно похлопал почти родственника по плечу. — Похоже, в этот раз послеродовая депрессия будет не у мамы, а у папы. — Детей у тебя немного, всего лишь пять, — усмехнулся он. — Шесть, — поправил Руслан. — Действительно, сложно игнорировать ребенка первой жены, когда вся толпа пасется у вас и мелкий за компанию. — Хорошо, шесть, но с тобой-то живут только трое. Вернее, двое жили, сейчас третью вынесут. — бракодел засиял Саня. «На себя посмотри», — добродушно ответил Руслан. «Какой уже по счету у тебя поскребыш? Правильно Лиза говорила, ребенков надо рожать, а ты девочек штампуешь». «Но мальчик же у меня есть», — засмеялся Саня. «Так и у меня есть. Вот опять. Пацан растет. Что я ему скажу, когда он жениться надумает? Снимай жилье, будьте счастливы». «Надо что-то думать, как-то расширяться. Ненормально с таким количеством детей жить в трешке». покупаю участок рядом с нами. За год дом поднимешь, тебе не проблема. А место там? Во!» Саня, еще более упитанный, чем при первой встрече, но не менее эпатажный, развел руками, показывая, сколько места вокруг его дома. «До города? По всем пробкам. Час максимум. Футбольное поле сделаем, автобус купим. Будет у нас своя футбольная команда». «Скорее уж, симфонический оркестр!» – рассмеялся Руслан. Все семейство посещало музыкальную школу, впоследствии были так или иначе связаны с музыкой. Даже упрямая Мила перешла сначала в магазин музыкальных инструментов, а позже — в специализированные литературы, где был нормированный рабочий день и постоянные выходные. Можно сказать, связала свою жизнь с музыкой согласно полученному образованию. «Точно!» — Саня обнял Руслана. «Мужик, все хочу тебе сказать и забываю». Спасибо, что не отказался от ребёнка. Она — хороший ребёнок, — кивнул в ответ Руслан, вспомнив давнишний диалог в гримерке ночного клуба.